Почтенная искусствоведка, видимо, это понимала и каждый раз в прилюдной обстановке начинала громко заводить какой-нибудь ученый разговор. Бескорыстная учительница, просвещающая народного самородка. Как только вблизи, на пляже или в ресторане, в холле гостиницы появлялись посторонние, так голос Юлии Евгеньевны крепчал. Менталитет средневекового крестьянина или особенности архитектуры периода Лузиана в Накрите доносилась до восприимчивого уха. Какая подвижница! На этот раз в свободной манере доверительной беседы для плохо слышащих Юлия Евгеньевна повествовала о культуре греческих островков. и голос ее вольно разносился по холу гостиницы, перекрывая робкий шумок отъезжающих. Коляня нес чемодан и свою старенькую спортивную сумку с эмблемой любимой народом газеты «Московский комсомолец». К сожалению, я не смог вслушаться в текст этой популярной лекции, ибо в этот момент мое внимание отвлек новый появившийся персонаж – Люся. Она, видимо, тоже нашла свое счастье. Люся появилась из лифта вместе со своими трофеями, что произвело на всех надлежащее впечатление. Сразу было видно, что дамочка не зря совершила длинное путешествие. Во-первых, Люсю сопровождал ее бывший хоккеист. Как бы подчеркивая серьезность своих намерений, он был в пляжных шортах, Официальный друг не скрывает почти супружеской привязанности. И, как перед этим Коляня, нес Люсин чемодан. Был и еще один знак немыслимой привязанности и крепнущих отношений. Дамы соревновались в ценности и богатстве мехов. И шуба Люси по качеству струящегося меха совсем не уступала добыче екатерины карусели прощания со своими спутниками, внезапно сделавшимися персонажами, я чуть не забыл еще одного героя. 65-летнего толстяка Семена Израильча. Этот распутный и вечно всего боящийся лавелас, как все мы могли догадаться, уже давно бороздил просторы обильной Америки, а может быть уже ласкал где-нибудь в Бостоне внуков. Мир на твою седую и лысую голову, переменчивый и неверный любовник. Но тень и дух твой еще оставались в этой гостинице, где ты боюкал на поросшем сивым волосом плече рыжеволосую молодую красотку. И она, конечно, утешилась и простила тебя. Твой дух и сейчас царит над когда-то твоими сородичами и согражданами. Мне все время казалось, что грузное тело старого джентльмена на коротких куриных крылышках в виде ангела плоти парит над низким потолком. Прощается ангел, чтобы навсегда исчезнуть в своей другой и предпочитаемой жизни. Парит и грустит, и, кажется, слеза капает из его очей. Но меня удивляет... как все не видят того, что так отчетливо видится мне. Но, кажется, наступило время рассаживаться в автобусе. Все это было. И все это я помню именно так, в живописных подробностях, со стремлением улыбнуться и порой поиронизировать. А что возьмешь человека, который, в принципе, не может сделать зла и подлости. Его оружие — ирония по отношению в первую очередь к себе и к окружающим. И как легко мне тогда было, хотя я знал, что и мне, и Наташе предстоят непростые решения. Но тогда мне еще не попала в руки роковая газета. Собственно, все. Уже загорелась классическая надпись всех путешествий, пристегните ремни. Уже под крылом ложится на крыло родное подмосковье,